Все в корпусе было полно. Разило парами и ода, И с улицы дуло в окно. Окно обнимало квадратом Часть сада и небо клочок. К палатам, палам и халатам присматривался новичок. Как вдруг из разбросов сиделки, Покачивавшей головой, Он понял,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 Тебя и свой жрибий подарком бесценным твоим сознавать. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень в пудлях.